Глава тридцать третья Антон Мама не успокоилась на том, что выбросила торт. Она схватила Риту за руку и стала теснить ее к двери. «Ты что делаешь, малолетняя идиотка? Убить хочешь моего сына?» «Я? Нет», — лепетала Рита. Ее лицо дрожало от ужаса. Тушь, расплывшаяся от недавних слез, застыла на щеках. Я от отчаяния мог только кричать. «Мама! Мама, перестань!» — вопил я, но меня никто не слушал. «Что со мной случится от кусочка торта?» Мама будто сошла с ума. Она толкала Риту к двери, а та растерянно пятилась не в силах противостоять мощи гнева, ревности или безумия. Короче, чего-то необъяснимого простыми словами. «Убирайся! Чтобы ноги твоей здесь не было!» «Простите, простите!» «Мама!» Паника заметалась в голове. «Рита, надо спасти Риту!» Я одним движением столкнул безжизненные ноги с края кровати, опустил их вниз, рванулся и... Встал. «А-а-а!» По палате разнесся потрясенный крик. Мои колени подогнулись, словно испугались звуковой атаки. Я с грохотом, который, наверное, слышно было по всей клинике, свалился на пол. Затылок больно приложился о колесо кресла. Голова съехала вниз. Две женщины упали рядом на колени. Антошечка миленький, плакала в голос Рита. Врача срочно, металась в истерике мама, хотя достаточно было нажать кнопку вызова. Дверь распахнулась, на пороге показались испуганные папа и Дима. Ох, голова папы сразу исчезла, а Дима кинулся ко мне. Не трогай его. Визгнула мама. Вдруг повреждён позвоночник. Нет, ответила Рита и схватила меня за руку. Так, теперь они уже действуют заодно. А если мать узнает, что у неё есть чудесная внучка? О, боже. Как же нам с Леночкой тяжело придётся. Всё хорошо, со мной всё в порядке, пытался успокоить я своих женщин и охранника. Я жив здоров, всё нормально, только ноги больно. Где больно? Где, миленький мой? Рита резко задрала пижамные брюки до колен. Я видел красные пятна на коже и чувствовал боль, благословенную боль. Дамы, брысь отсюда. В палату ворвался лысый доктор, за его спиной моталась папина голова. Его встревоженные глаза лихорадочно блестели. Профессор, доктор наук Борис Иванович Щеглов, тряся кудряшками, совершенно не под джентльменски растолкал моих дам и наклонился ко мне. И тот же, словно простакваша, вылившаяся из бутылки, палата наполнилась людьми в белых халатах. Выведите их немедленно. крикнул доктор, показывая на маму и Риту пальцем. Я видел, как тех подхватили подруги и помогли встать на ноги. Обе плакали. Мама уже пришла в себя, поэтому только всхлипывала, а Рита на взрыв. Она протянула руки ко мне. Погодите, я хочу остаться, Антоша. Иди, иди, не волнуйся, со мной всё хорошо. Точно хорошо, спросил врач. Да, с такой высоты убиться насмерть невозможно, пошутил я и подмигнул всем. Как знать, как знать? Поднимите его. Папа взял маму и Риту под руки и насильно потащил их из палаты. Я вытянул шею, пытаясь в стеклянную полоску на двери разглядеть, всё ли в порядке с Ритой, и напряжённо прислушался. Из коридора доносился только голос отца, который сердито отчитывал моих женщин. «Как вы можете устраивать в клинике свару?» — ругался он и после секундной паузы. «Ничего не хочу знать». Дальше я не раз слышал. Ко мне наклонился доктор Щеглов, который о чём-то совещался с коллегами, пока Дима поднимал меня с пола и устраивал на кровати. Так, молодой человек. И что вы тут придумали? Гонки по пересечённой местности решили устроить? Встать захотел, засмеялся я. Вот теперь ноги болят. Болят, значит? Хм. Посмотрим. Это хорошо, что болят. И началось тотальное обследование и обстукивание моего тела, а оно реагировало. Впервые за 5 лет я чувствовал прикосновение молоточка, и коленки дёргались, слабо и едва заметно, но дёргались. Душа ликовала от восторга, сердце стучало где-то в ушах, а я твердил одно: "Доктор, я буду ходить". "Да, скажите мне, буду?" и протянул врач, но по его просветлевшему лицу и по взглядам, которыми обменивались медики, я сразу угадал ответ. "Не тяните, не тяните, доктор, скажите. Я же чувствую ноги". "Надежда есть, точно, но поработать ещё придётся много". "Сделаем. Я теперь готов горы свернуть". "Ну, горы не надо. Сделаешь самостоятельно первый шаг будем считать, что поправишься". А почему ты вдруг решил встать?» «Рита принесла торт. Я попросил. Она так вкусно готовит, пальчики оближешь. А тут мама влетела как фурия и вышвырнула кусок в корзину, а потом на Риту набросилась. Я хотел защитить её от нападок мамы. «Ну-ну, кажется, мы остатки торта ещё долго со стен соскабливать будем», пошутил доктор и показал пальцем на чёрный кусочек, прилипший к плинтусу. «Простите», — смутился я. «А вообще, будь с тортиками поосторожнее. Я только что твоей маме говорил, что надо соблюдать диету». Ногам, которые 5 лет не двигались, понадобится много времени, чтобы научиться держать твоё тело. И теперь представь, что ты на тортиках своей жены поправляться начнёшь. Нет, что вы? Я не злоупотребляю. Если не хочешь время реабилитации увеличить вдвое, лучше воздержаться от жирного, мучного и сладкого. Хорошо, всё сделаю, зуб даю. Во сколько мне завтра приехать, Борис Иванович? Ну, зуб мне твой не нужен, засмеялся доктор. А вот этот вопрос пока открыт. Думаю, придётся тебе на несколько дней составить компанию этим стенам и мне. Я не могу, вы не понимаете, у меня только жизнь началась. Я опять оттолкнулся руками и резко сел. Движение с каждым разом давалось мне всё легче. Организм просыпался и готов был служить своему хозяину. Молодец, так держать. Но всё же. Доктор снял очки и протёр салфеткой. Полежи немного в клинике. Здесь наблюдать за тобой будет легче. А дома эти женщины, он покосился на дверь. Все мозги тебе вынесут. Тогда я хочу поговорить с женой. Странные у вас в семье отношения, усмехнулся врач. Анна Анатольевна утверждает, что эта девушка вовсе не твоя жена, а случайная знакомая, которая тебя заворожила. Ерунда, не слушайте её. Мы официально женаты. Только я родителей забыл пригласить на свадьбу. Вот так и получилось, что мама не признаёт Риту. Да, чудные дела твои, Господи. Ну, не буду мешать. Отдыхай. Риту, по завете, я останусь в клинике только после разговора с ней. Вот настырный пациент. Борис Иванович нажал кнопку, вызывая медсестры. «Наташа, зайди на минутку». Я настороженно наблюдал, как красивая девушка с чёрной косой через плечо подошла к врачу. Согласно кивнула, а потом начала рыться в ящике медицинского столика, который стоял недалеко от кровати. «Борис Иванович, мне не нужны успокаивающие и снотворные. Прошу вас». «Я не нервничаю. Меня переполняют эмоции, радостные. Я хочу успокоить жену, чтобы она не волновалась». «Ладно, Наташа, не надо». «Позовёте Риту?» «Уговорил». Я остался в палате один и нетерпеливо посматривал на дверь. Потом не выдержал и набрал номер Риты. Она ответила сразу. "Как ты? Всё нормально? Ты где?" "Не переживай, я в порядке, ещё в клинике. Рита, ты можешь зайти ко мне в палату? Хорошо, но позже. Доктор хочет с нами поговорить. С кем? С нами. Мне стало душно, даже испарина выступила на лбу. Опять появилась непреодолимая потребность защищать. С родителями и со мной. Не волнуйся." Арита отключилась. Я секундду смотрел на смартфон, потом сел и свесил ноги с кровати. Дверь. Вот она, рядом. Несколько шагов, и я на месте. Но дальше длинный коридор, лифт, другой этаж. Такое расстояние мне не преодолеть. Нужна коляска. Совсем недавно в израильской клинике я совершил такой же маршрут. И цель была та же защитить Риту. Только вот способ другой. Дима, ты там? Да, Антон Николаевич. Антон, Антоха, повтори. Набросился я на охранника, когда он вошёл в палату. «А, а, Антон, вот и славно. Помоги мне сесть в кресло. Дима привычно просунул руки под мои колени. Не так. Я хочу встать на пол. Только меня держи. Может, не надо? Вы вдруг хуже сделаете. Не спорь со мной. Я же чувствую свой организм. Дима помог мне встать, но я всей тяжестью тела повалился на него. Он успел подхватить меня на руки, потом осторожно посадил в кресло. Я же говорил, рано тебе ещё ходить. Ничего Каждый день потихоньку буду вставать. Проводишь меня к кабинету Бориса Ивановича. Дима быстро доставил меня на место. Я немного помедлил у дверей и горько усмехнулся. Скоро буду профессиональным шпионом. Но из кабинета не доносилось ни звука. Тогда я просто распахнул дверь и услышал: "Анна Анатольевна, я прошу вас смириться, но я хочу, чтобы жена Антона Николаевича находилась рядом с ним".